В тот же день перед вечером пошел отец Яков париться в баню. Вернувшись, сел у камелька против царевича пить горячий сбитень, дымившийся в котле из яркой красной меди, в которой отражалось красное, как медь, лицо протопопа. Пил, не торопясь, кружку за кружкой и вытирал пот большим клетчатым платком. Он и в бане парился, и битень пил, точно обряд совершал. В том, как прихлебывал и причмокивал и закусывал хрустящим сдобным бубликом, была такая же благолепная чинность и важность, как в церковнослужении. Виден был хранитель дедовских обычаев, слышен завет всей старины православной: Буди неподвижен яком мраморный столб, не склоняй ни на ни надесно! Старевич слушал рассуждения о том, какими вениками мягче парится, от какой травы, мяты или калуфера бывает слаще в бане дух. И повествование, как матушка протопопится на Николу Зимнего едва до смерти не запарилось, а также к слову по и назидания от святых отцов «Червь смирен зело, и худ, ты же славен и горд, но ащеразумен еси, то сам, уничижи гордость свою, помышляя яко крепости сила твоя, снеть червям будет. Высокоумие хранися, гневодержание удаляйся». И опять. Опять о деле мужиков порецких, о неизбежном Петьке Анфимове. Царевичу хотелось спать, и порой казалось ему, что это не человек перед ним говорит, а вол жует и отрыгает, и снова жует бесконечную сонную жвачку. Надвигались унылые сумерки. На дворе была оттепель с желтым грязным туманом. На окнах бледные цветы мороза таяли, плакали, и в окна глядело небо, грязное, подслеповатое, слезящееся, как хитрые подлые глазки Петьки ячего Отец Яков сидел против царевича на том же месте, где три недели назад сидел архимандрит Федос. И Алексей невольно сравнивал обоих пастырей церкви, старой и новой. «Не архиерея Шушера. Были мы орлы, а стали ночные нетыпыри, говорил поп Федос. «Были мы орлы, а стали валы подъеремные», — мог бы сказать поп Яков. За Федоской был вечный политик, древний князь мира сего, а за отцом Яковом был тот же политик. Новый князь мира сего Петька Хам. Один стоил другого, древнее стоило нового. И неужели за этими двумя лицами, прошлым и будущим, единое третье лицо всей церкви? Он смотрел то на грязное небо, то на красное лицо протопопа, и здесь и там было что-то плоское-плоское, пошлое, вечное в пошлости. То, что всегда есть, и что все-таки призрачнее самого дикого бреда. И пустота была в сердце его, и скука, страшная, как смерть.